Глава 14. Семь дней спустя. «Я все поняла», — весело болтая ногами, с края доски, — произнесла Катя. «Надо строить железную дорогу». «Обязательно», — рассмеялся я. «Но только чуть попозже». «Вчера полноценно заработала дорога, соединяющая старый оскол Савина. В честь этого события Кати, у которой, по ее словам, от постоянного сидения задница уже стала синей, я организовал выездную экскурсию на ББ-2. Помощнице давно пора было своими глазами увидеть то, на что она потратила кучу сил. А он еще одна большая едет. Катя ткнула пальцем вниз, где в двадцати метрах под нами проезжал огромный самосвал. Ха, по-моему, именно этот был в той последней пятерке свободных на рынке. Ох и пободались мы за него с князем Толстым. Переплатили в пять раз, но наши жемчужины оказались интереснее, чем его нижегородские рубли. Кстати, у нас таких сейчас 38 штук. Да, мы не только скупали станки, оборудование и ресурсы, но и, разумеется, сгребли всю технику, до которой дотягивались руки, уронив курс жемчужин со 120 тысяч рублей до 40. Правда, даже при этом их все еще было очень выгодно возить из Османской империи. — Спасибо вам большое, Дмитрий Николаевич. Голос, смотрящий вниз, Катя дрогнул. — Это мне действительно было нужно. На бумагах все это просто цифры, а сейчас я вижу все эти машины, всех наших бойцов, стоящих в оцеплении, строителей. Кстати, Катя схватила тетрадку и принялась листать страницы. — Это мы уже синие лепяги пролетаем? Почему здесь все еще нет ограждения? Мы же вчера внеплановую зачистку еще одного района Воронежа устраивали, — пояснил я. Пришлось сделать паузу, так как на дорогу не хватило охраны. А, точно, Катя виновато улыбнулась. Не, я, конечно, понимаю, что все люди подготовлены и в каждой машине охрана, но мне будет гораздо спокойнее, когда дорогу огородят колючей проволокой и понаставят вышек. На самом деле с обеих сторон 500-метровой в ширину дороги жизни... Вышек и так стояло порядочно, но помощница, безусловно, была права. Когда мы оградим ее всю, ресурсов на охрану будет уходить гораздо меньше. Мы уже зачистили все крупные месторождения черных кристаллов на пять километров справа и слева от дороги, а совсем хорошо станет, когда уберем и мелочевку. По плану это произойдет примерно через месяц. Я немного прибавил скорости, чем вызвал бурю восторга у спутницы. Мы летели, а картина не менялась. Под нами в одну сторону практически сплошным потоком ехали равного размера пустые грузовики, а в другую — доверху угруженной рудой. При этом «Синие лепяги были не единственным городком на трассе. Подобные населенные пункты располагались каждые двадцать километров, и мы активно их развивали. В них будут стоять войсковые части, готовые прийти на помощь в случае прорыва ограды, а также ремонтные мастерские, гостиницы, таверны и тому подобное. — О, Дон! — Катя указала на появившуюся впереди реку. — А мы можем под ним пролететь? — Под ним? — я удивленно посмотрел на девушку. — Да, я ж про туннели тоже только слышала, но ни разу их не видела. Или там для нас не хватит высоты? Ну что ж, экскурсия значит экскурсия. С запасом хватит. Я подмигнул помощнице и направил доску к едущим по дороге грузовикам. Заметив нас, бойцы на ближайшей дозорной вышке замахали руками, а вскоре мы увидели черный провал туннеля. Я обогнал еще один грузовик и, замедлившись, опустился практически до самой земли. «А тяжело управлять», — Катя похлопала ладонью по поверхности ББ. — Хочешь попробовать? — усмехнулся я. — Точно не здесь, — ответила девушка, перекрикивая рев, промчавшегося навстречу грузовика. — Можно, когда снова взлетим, если вы не боитесь, конечно. — Я летал с Фениксом. — Я ничего не боюсь, — ответил я. И в этот момент дорога резко пошла вниз, а вскоре стемнела. Какой широченный распахнув синие глаза, Катя посмотрела вверх. Специально делали, чтобы здесь с запасом могли разъехаться два самых здоровых наших грузовика. — Так... — Катя снова открыла тетрадь. — Мне кажется, или фонари должны висеть более часто? — Тебе кажется, — успокоил я помощницу. — Вряд ли здесь есть кто-то настолько смелый, чтобы нарушить твои распоряжения. — А, да, все в порядке, — Катя снова улыбнулась. — И это все она сделала? Говоря о Бэбе, спутница понизила голос. — Базу, да, потом мы укрепили все магией изменений. Даже если кто-то нырнет в дон, докопается до тоннеля, заложит бомбу, то сумеет пробить эту стену только если где-то раздобудет ядерный заряд. — Как здорово! Катя продолжила завороженно вращать головой, при этом не забывая что-то помечать в тетради. Вскоре туннель закончился, и мы снова взмыли в небо. — Когда мы сюда приехали, — изменившимся тоном, — задумчиво произнесла девушка, глядя на раскинувшийся на горизонте Воронеж, — и вы стали говорить о том, что собираетесь его зачистить? Я думала, это просто бахвальство пацана, — подсказал я. — Да. А сейчас мы уже на четверть очистили город от кристаллов, и конкретно в данный момент оборудование, что мы отсюда вывозим, под сыном империи стоит... Катя замолчала, а потом с усмешкой продолжила. Хотела сказать, целое состояние, но на самом деле намного-намного больше. Чего стоит только техника с электрозавода, что привезли позавчера. — И это только Воронеж, — рассмеялся я. Я не собираюсь на нем останавливаться. — Даже не сомневаюсь. — Ну что, будешь рулить? — спросил я, показывая на пульт управления доской. — Да нет, в другой раз. Посмотреть хочу. Катя перевела взгляд на появившийся на горизонте Лос-Сантос. Город, к слову, тоже сильно изменился, но долго внимание помощницы не удержал, в отличие от той территории, что раскидывалось между ним и Савино. Здесь мы вырубили все деревья, и большую часть пространства занимали поля и стоящие примерно на расстоянии двух километров друг от друга новые деревни. «Это все ваши подданные, Дмитрий Николаевич». Явно снова сравнивая цифры в тетрадке с реальным положением дел, покачала головой Катя. По нашим прикидкам, завтра мы официально перевалим за сто тысяч. Красивая цифра, — согласился я. Жалко, не все они боевые маги. Если бы все они были боевыми магами, мы могли бы завтра начать вторжение в Нижегородскую империю. Катя широко улыбнулась, но, увидев мое лицо, смутилась. Нет, для этого дело маловато, — хмыкнул я. Да и не собираюсь я в нее вторгаться, предпочитаю мирные методы. К слову, боевых магов уже тоже было немало, а точнее много. Вернувшись из Османской империи, Костя снова объединился со своей командой, и если они не вели их теоретические занятия в нашей магической академии, то по-любому находились на берегу реки, как сейчас. Я не мог разглядеть отдельных людей, но вот вспышки магии, которую кастовали сотни учеников, Даже отсюда было видно очень хорошо. — Еще раз спасибо огромное, Дмитрий Николаевич! — Катя глубоко вздохнула. — Теперь моя синяя задница будет не так сильно ныть в кресле муниципалитета. — Это тебе огромное спасибо. Я благодарно улыбнулся. Мне с тобой очень сильно повезло. Мы пролетели над пышущим паром и дымом Савина, и я высадил помощницу рядом с ее местом работы. Сам же полетел к усадьбе, а точнее, к высоченной башне, стоящей рядом с ней. Лифт уже ждал меня, и я быстренько поднялся к радистам. — Есть что от свято? — спросил я. — Так точно, ваше съедство. Пятнадцать минут назад получено сообщение. Вот стенограмма. Один из радистов протянул мне листок бумаги. К свят центру. Олег Сергеевич высказал огромную благодарность за приглашение но вынужден сообщить что сам приехать не сможет слишком много дел но он с удовольствием примет вас у себя например завтра в десять утра ясно я еще раз задумчиво окинул взглядом савина а потом спустившись вниз быстро зашагал в усадьбу перекусите чем нибудь дмитрий николаевич спросила дарья петровна едва я открыл дверь нет я лучше к кваску выпью прошу вас женщина протянула мне холодный бочонок я прошел в свою комнату, где тут же спустился в подвал, обустройством которого очень много занимался в последние дни. Здоровый зал диаметром в 30 метров, половина которого была отведена под мастерскую, где я, размышляя, зачаровывал сложные предметы, а вторая — под секретный кабинет. Все его стены были увешаны картами, листочками с заметками и фотографиями. Если конкретно, здесь было около тридцати лиц разных полов, связанных между собой стрелками разных цветов. В центре, разумеется, расположилось суровое лицо Ярослава Евгеньевича Орлова, но не монарх меня интересовал больше всего, а его ближайшее окружение. Всю последнюю неделю я в основном занимался двумя делами. Первое — усиливал обороноспособность — и подбивал хвосты, а второе — собирал информацию. Вот в этом мне помогали как многочисленные контакты новых и старых жителей Сабина, так и способности Акаи слушать и запоминать все, что происходит в радиусе более пяти километров от красного кристалла. Ну и, конечно, к этому приложил руку Гинзо, одну из точек веселья которого я установил в Усмане. И теперь, постоянно его двигая, Слушал порой весьма интересные разговоры. Картина вырисовывалась, весьма занятная. Ну что, готовы к мозговому штурму? Я посмотрел настоящий рядом со стеной диван. Конечно, повелитель, проговорила Эбби, гладя по голове черного кота. Да! подпрыгнула на подушке лохматая бутылка. Начинай, Дим, кивнула сидящая на спинке дивана Акая. Итак, два года назад в империи было восемь князей. в Самым сильным из них был Соколов. Уже старик, много лет назад основавший Рязанское княжество, впоследствии присоединенное к Нижегородской империи отцом нынешнего императора Евгением Ярославовичем Орловым. В последние годы Соколову не нравилось, как ведет себя молодой император. Напряжение нарастало и вылилось в большие мятежи во время которых князь и погиб, о чем свидетельствовала ленточка в углу изображения седого серьезного мужика. Это произошло два года назад, и их осталось семь. Самым близким императору стал князь Нарышкин, пятидесятилетний владелец крупнейшего огненного кристалла в империи и построенного там же, в Касимове, огромного сталелитейного завода. По всем данным, выходило, что Нарышкин силен, умен и всем сердцем предан Ярославу Евгеньевичу. После больших мятежей, кроме Касима, мы ему отдали Рязань, и он стал хранителем малого московского защитного кольца. Во время вторжения пермяков именно он командовал обороной Жевска. И, судя по всему, несмотря на поражение, действовал очень неплохо и сумел вывести из-под удара очень много бойцов. У этого достойного сына нижегородского отечества точно не было ни времени, ни необходимости заниматься такой хернёй, как подпольные нарколаборатории и тому подобным. Вторым оплотом государства был князь Олег Сергеевич Лазарев, владеющий Пензенской областью. Сильный и острый на язык, любящий говорить правду в лицо воин, 50 лет. Долгое время наравне с Нарышкиным он был приближен к императору и являлся его другом, но потом все изменилось. Скорее всего, его подсидела коалиция, которую организовали остальные князья. Последней точкой, после которой, по слухам, и произошел очень серьезный конфликт Лазарева с императором, стало то, что следующим городом для присоединения был выбран не Саратов или Самара, расположенные достаточно близко к Пензенской области, а находящиеся дальше на востоке Уфа. Видимо, таким образом друзья-конкуренты Лазарева пытались не дать ему стать слишком сильным, что непременно произошло бы при расширении Пензенской области. Впрочем, Олег Сергеевич и так владел второй после Нарышкина по численности группировкой войск, причем никаких таряженных, -то умеющих только ходить строем на параде людей, а настоящих опытных боевиков постоянно участвующих в столкновениях на границе империи. В моем списке подозреваемых Лазарев стоял вторым с конца, а вот дальше дела обстояли совсем иначе. Разумеется, из списка я также выкинул погибшего от моей руки князя Снегова, который до этого владел Липецкой областью. Их осталось шесть. И Тимирязева, бывшего хозяина набережных Челнов, пять. Как умер последний, выяснить точно не удалось. Скорее всего, это произошло при зачистке Вологды. Оба покойных входили в ту самую противостоящую Лазареву коалицию, и сейчас в ней остались князья Шуйский, Толстой и Астахов. А еще, судя по полученной информации, в ней состоял граф Пушкин, бывший владелец пушкинских бань, которые я в свое время посетил, а также огненного квартала в столице. Высокого титула Пушкина не имел, но по богатству и размеру личной армии не сильно уступал остальным. Любой из этих аристократов мог быть тем самым козлом, которого я ищу, и информации на всех них я нарыл более чем достаточно. Он нарыл, покачала головой Акая, не перетрудился там? Хранители нарыли, поправился я. За что им огромное спасибо. Я изобразил легкий поклон. «Кто-то же», — Акая кивнула. «Можешь продолжать размышления. Мне нравится, как ты структурируешь мысли». Продолжим. Тимирязев владел набережными челнами. После его смерти они вместе с Казани отошли к Астахову, последнему выжившему из тех князей, которых подчинил отец нынешнего императора. Уже старичок он явно был обижен тем, что на первой роли вышли Нарышкин и Лазарев. Возможно, он и организовал эту самую коалицию. Вторым мне вошел Толстой, чья главная усадьба находилась в Чебоксарах, от которых было рукой подать до Нижнего Новгорода. Эталонный зажравшийся князек не проходило и дня, чтобы он не выступал по радио, восхваляя императора. Это самовлюбленный жаполис участвовал во всех мероприятиях, постоянно давал интервью и не сомневаюсь, что трескал и корку каждый день. Дальше Шуйский, хозяин Балагодской области, загипнотизированный пермяками. Еще один сын, принявший титул от реально крутого отца. Только когда серьезно озаботился этим вопросом, я понял, насколько иронично в ту памятную всем жителям ночь отделения Вологды звучали его обвинения в адрес зажравшихся князей Нижегородской империи. Да, он транслировал пропаганду пермяков, но то, что он описывал, в первую очередь относилось именно к нему. Припавшие к корыту зажравшиеся аристократы. Примерно так он говорил и наравне с остальными друганами таковыми являлся, пока его не похитили и не подменили. Потом Шуйского спасли. Две недели после этого он ездил по городам страны и выступал перед жителями говоря, что все его недавние заявления — ложь и провокация. А дальше он пропал из инфополя и вроде как восстанавливает силы где-то, но точно не в своей усадьбе. Жители Вологды хоть головой и понимали, что их гипнотизировал не он, но душой не готовы были его принять. Чрезвычайно скользкий тип, в свое время он был очень дружен с Соколовым, и вообще непонятно, как умудрился не просто выжить во время больших мятежей, но и удержавшийся у власти, оказаться ближе к императору, чем тот же Лазарев. Шуйскому однозначно стоило присмотреться повнимательнее. Ты не забывай, привлекая внимание, Гензо даже подпрыгнул, что в последние перед захватом Волог до недели они активно ссорились с Тимирязевым. Точно. Эти две очень подозрительные личности ежедневно поливали друг друга по-моему и чуть ли не начали войну а потом Тимирезев вдруг примкнул к жирному ублюдку. В какой момент случился полный гипноз, что за договоренности существовали до него и остальное, пока оставалось тайной. Но этот клубочек тоже стоил того, чтобы его размотать. Ребятки сыграли в какую-то игру, и очень интересно знать какую. Ну и Пушкин. Он хоть и неофициально... Но контролировал область под Нижним Новгородом, и по всему выходило, что вот-вот получит и новый титул. И, возможно, получил бы, если бы не вмешался я. Конечно, нельзя списывать со счетов и пяток других крупных графов, включая Кострова, но даже если моим главным врагом окажется один из них, то он все равно работает в связке с кем-то из вышеперечисленных. — Вот сейчас ты все разложил по полочкам, Дим, — заговорила Акаи, — и я все больше убеждаюсь, что пермяки-то были не так уж и неправы. Если всю эту четверку подозреваемых Астахова, Шульского, Толстого и Пушкина заменить на условного свята Влада, Феникса и Катю, да еще под красными кристаллами и под твоим руководством, то через пару лет мы полетим в космос. — Что там в космосе делать? — рассмеялся я. — Но в целом ты права. Это балласт. Но, к сожалению, балласт, влияющий на Орлова. У Астахова слишком много связей, а у них в руках, в совокупности, сосредоточены огромные финансы и армия. И они очень грамотно сумели провернуть эту операцию с Уфой, отодвинув и поссорив Лазарева с императором. — А может, нам противостоит не один какой-то князь, а они все вместе это делают? — спросила Эбби продолжая наглаживать Куро. «Вряд ли задумчиво проговорил я. Но исключать того, что урод действует не в одиночку, нельзя. Ну так что, мы завтра едем к Лазареву?» — спросил Гензо. Я достал из кармана сложенный листок с сообщением от свята, которого сегодня отправил к князю. Да, хоть Олег Сергеевич и был вне подозрений, но именно с него я решил начать свои контакты. Причин для этого было несколько. Первое — полное отсутствие у меня опыта ведения переговоров на таком уровне и недостаток данных. Вторая, его явная позиция остальным. Третье — мне просто было интересно, как обустроился другой, расположенный на границе с дикими землями, князь. В любом случае стоит сначала пообщаться с кем-то, с кем я смогу говорить более-менее открыто, может и разжиться какой-то информацией а уже потом кидаться в это змеиное гнездо. Конечно, был риск того, что Орлов напряжется еще больше и подумает, что я ищу союзников против него, но, откровенно говоря, сейчас мне это было уже безразлично. Конфронтации не избежать, и в этой ситуации первый ход очень важен. Слушай, Дим, Гензо превратился в фею и подлетел ко мне. Там Мышкин нервничает, может, пораньше стоит к нему приехать. Я посмотрел на часы. 13:45. Да, пожалуй, пора. С тех пор, как Гензо стал постоянно слушать разговоры в Усмане, я уже сделал город значительно чище. Кого-то сдал в полицию, а с теми, у кого была большая крыша в столице, по-тихому разобрался сам. Ситуация получалась весьма забавная. Усмань входила в Липецкую область и официально была моей, а по факту фиг. Меня это не устраивало, и сегодня я собирался сделать еще один шаг к тому, чтобы получить полный контроль над городом. — Да, выезжаем. Я хлопнул в ладоши и пошел к лестнице.